Глава 10 Вопреки желаниям. Хорошо. Возможно, я пожалею об этом, но я готов тебе поверить, если ты поклянешься, что всегда говорила мне только правду. Мэйр шагнул ко мне, обнял и приподнял над полом так, чтобы наши лица находились ровно напротив друг друга. Его глаза загорелись какой-то безумной, дикой надеждой, и в то же время в их глубине плескался страх обмануться. Велирианец притиснул меня к себе так, словно никогда больше не хотел отпускать. И мне стало больно заранее, потому что я тоже не хотела, чтобы он меня отпускал. Я еще не успела ответить, но уже знала, каким станет его лицо, когда слова прозвучат. «Ты же говорил, что клятвы сейчас могут причинить вред». Неуверенно проговорила я, лихорадочно оттягивая момент, когда надежда на его лице сменится разочарованием. Как убедить его в своей невиновности, если я только и делала, что врала, кто я такая? После всего, что с тобой произошло, клятва была бы меньшим из зол. Опять же, я готов подождать, пока ты окрепнешь. И в любой момент могу снова поделиться с тобой силой. Вопрос только один, Лиза. Ты готова поклясться, что не лгала мне? А ведь я лгала. Не только про то, кто я, но и про отсутствие сестер, про брачные обряды, про что-то еще. Сейчас уже и не вспомнить. Мэр прожигал меня взглядом, но с каждой секунды этот взгляд становился все холоднее. Внезапно вспыхнувший пожар надежды остывал. Нет, но я готова поклясться, что не изменяла тебе. Мэр, все очень сложно. «Да, я говорила неправду, но это несущественно, честно!» растерянно ответила я, протягивая руки к его лицу. Горящее безумие надежды сменилось холодом разочарования, постепенно захватившим знакомое лицо целиком. От его вида болезненно перехватило дыхание, и я даже добавить ничего не смогла. «Я так и предполагал. Позволь мне самому решать, что существенно, а что нет». «Извини, Лиза, но я не могу тебе доверять. Ты всегда можешь обратиться ко мне за помощью, но отношения между нами быть не может». Он поставил меня на пол и направился к двери. Перед выходом обернулся, замер на мгновение и добавил «Мне очень жаль, что все сложилось именно так». Думаю, ты рассчитываешь на то, что со временем я окончательно потеряю голову от любви и совсем разучусь мыслить критически. Это уже происходит. Я пытаюсь уцепиться за любую возможность тебе поверить вопреки здравому смыслу. Но я не заражал тебя, Велирада, и был предельно осторожен. Старался относиться к тебе так хорошо, как только мог. Сделал бы все, что в моих силах, чтобы ты была счастлива. А ты предпочла другого. Это твой выбор и твое право, я принимаю его. Но не могу находиться рядом и позволять тебе мною манипулировать, заставляя верить в небылицы. Я бы никогда не предал тебя, Лиса, то есть Лиза. А ты не просто предала, ты еще и убеждаешь в том, что ничего не было, делая из меня идиота. Прости, но это сводит меня с ума и раздирает на части. После этих слов мэйр ушел, а я так и осталась стоять, глядя на закрывшуюся дверь. Вот ведь твое свекровище, мэйр, что же нам с тобой так жестко не везет? Меньше надо лгать. А ведь мама предупреждала, что вранье обязательно вернется и шандарахнет по голове ржавым тазиком, когда будет ждать этого меньше всего. С одной стороны, мэйра можно понять. Мне тоже неприятно, когда мне врут даже в мелочах. С другой, что-то сам он не торопился рассказывать про эту свою Велираду и про то, что шансов выжить на Велирии ни у одной из девушек нет, если только не прыгать в койку к первому попавшемуся или, в крайнем случае, второму по списку велирианцу. Расстроенная я послонялась по каюте, пытаясь взять себя в руки и даже попробовала лечь спать, потому что чувствовала себя странно. Физически я, кажется, была здорова, внутри бурлили остатки сил мэра, но при этом эмоционально я была вымотана до последнего предела. Возможно, стоило куда-то идти и что-то делать, но я была не в состоянии принимать решение. От одной только мысли об этом подкатывала дурнота. Беспокойный рваный сон сильного облегчения не принес, но я хотя бы проснулась с Елизаветой Петровной, а не ее измочаленной копией. Судя по солнцу, время приближалось к обеденному. Умывшись, оделась в принесённое таким заботливым, но таким, где не надо принципиальным мэйром вещи, и вышла из каюты. Разумеется, бывшего жениха нигде не было, но я его и не хотела увидеть. Отправилась на поиски Полин. Планировка у этого дирижабля оказалась такая же, но на этот раз моя каюта находилась примерно в середине. Рядом с салоном для пассажиров, что располагался в самом центре гондолы и сейчас пустовал. Я прошлась по длинному коридору, не зная, с чего начать. Звать? Стучать в закрытые двери, караулить в проходе? Пока размышляла, из расположенной рядом каюты вышел одетый в светлый зеленый плащ велирианец. Сначала он просто коснулся меня взглядом, словно прошелся пепедастром по статуэтке на верхней полке бабушкиного серванта. А потом рассмотрел отсутствие Сыквина и впился горящими глазами в мое лицо. Теперь ощущения были такие, будто он заехал пипедастром мне в нос. На симпатичном, в общем-то, лице вдруг появилась ухмылочка, которая больше напоминала гниющую впадину на боку дохлой рыбы. Все увеличилось в размерах и не сулило ничего хорошего. Признаться честно, я удивилась и от того струсила. Велерианцы, которых я видела раньше, так себя не вели. Мы так и замерли друг напротив друга. Он, предвкушая игру в кошки-мышки, я заранее подсчитывая потери, с которыми придется выходить из этой ситуации. Пристальный взгляд заключил меня в невидимую клетку навязчивого внимания. И как назло, вокруг не души. — Полин! — жалобно позвала я, не особо рассчитывая на успех, и добавила уже чуть громче. «Я ищу Полин, вы его случайно не видели?» Гнилостная улыбочка стала еще шире, а я поняла, что сглупила. Заговорила с ним первая, сама. Не удивлюсь, если тут это приравнивается к бесстыжему флирту или приглашению в постель. «Полин?» — хрипло поинтересовался незнакомец. «Так у вас тут что, аж две такие крошки?» «Хаврушки», — ответила я, внезапно разозлившись. Вот чего я испугалась? Что он мне сделает? Да ничего. Изнасиловать он меня не сможет, если ему жизнь дорога. Так чего я, собственно, разбоялась тут? Я вздернула подбородок и принялась стучаться во все двери без разбора, периодически зовя дарованную внезапным случаем подругу. Зеленый наблюдал за каждым моим шагом, но ни приблизиться, ни дотронуться не решался, и это придало уверенности. В самом деле, что это я? Полин нашлась в одной из самых дальних от общего салона кают. «Лиза!» — кинулась ко мне на шею Велерианка. «Как же я рада, что с тобой все хорошо!» Глаза ее были припухшими от слез, а лицо выглядело куда более напряженным, чем обычно. «Полин, как ты сама? Ты плакала?» «Это ерунда!» — отмахнулась она. «Просто расстроилась, что все так сложилось!» Да и путешествие придется прервать и вернуться домой. Проходи. Она втянула меня в каюту подальше от сального взгляда зеленоголового. Почему придется прервать? Вы передумали лететь в Файмарк? Грустно спросила я. Нет. Но теперь это слишком рискованное мероприятие. Тут такой скандал, ты себе просто не представляешь. В воздушном пути предъявили обвинения в халатности и некомпетентности. Воздушники все валят на человеческий фактор и личную ошибку капитана. Но новость уже разлетелась по всем кланам. Эмоционально всплеснул руками Полин. Все теперь следят за процессом расследования. Ты о расследовании причин аварии? Да. На заседании комиссии с утра было не пробраться. Уже на подходе началась настоящая давка. «Клару удалось пройти только потому, что он непосредственный участник событий, но меня на допрос не пустили. Сказали, что там слишком эмоционально-тягостная обстановка для женщины». Раздосадованно проговорила она и даже ногой притопнула от возмущения. «А сидеть одной в каюте – не эмоционально-тягостная обстановка, на их взгляд? Ух, гады!» Эти хитрецы из воздушного пути уже встали в позу, выпустили официальное заявление, что их дирижабли заканчивают все текущие маршруты, а потом приостанавливают аэросообщение на неопределенный срок, якобы для переобучения всех капитанов и служащих. Но мы-то все прекрасно понимаем, что они просто хотят создать такую обстановку, когда люди потребуют заново открыть аэросообщение, предпочитая про катастрофу просто забыть. — возмущалась Велерианка, расхаживая возле стола. — Клар сказал, что выбора нет, придется возвращаться домой, потому что обратной дирижаблей из Файмарга будет неизвестно когда. Может, через месяц, а может, через год. Да и мама волнуется, а это в ее положении вредно. В общем, мы вынуждены вернуться домой. И ты знаешь, брата это нисколечко не расстраивает. Подведя итог, Полина уставилась на меня, всем своим видом спрашивая, поеду ли я в листоматур жаль а я все же решила отправиться в Файмарк. без особой уверенности сказала я оседая на стул а куда мне деваться идти проситься на постой к семье полин так там скоро родится ребенок и мне до незваных гостей жить под одной крышей со свекровищем я точно не стану а маэр ясно дал понять что прощать несуществующую измену он не намерен думается компенсации от компании хватит на какое то время а затем я найду работу и буду обеспечивать себя сама». «Может, отправишься с нами?» С надеждой спросила Полина, устраиваясь рядом, и заверила. «У нас в доме очень много места. Мы будем тебе только рады». «Спасибо, но нет, у меня другие планы. Для начала хочу найти доказательство того, что в Велирадо через кровь все же передается. А дальше свести счеты с одной особой. В общем, будет чем заняться». Полин, ты сможешь сделать мне одолжение и отдать письмо Мэйру? Не уверена, что он вернется до отправления дирижабли. Конечно, передам. Полин посмотрела на меня сочувственно. Никогда его таким не видела. Он, кажется, даже похудел и смотрит диким ульфуром. Он считает, что я ему изменила, и расстраивается, что переселенка ему досталась некачественная. Взяла и заразилась сама. Сердито высказалась я. — Ну ничего, его никто не держит, а доказательства я еще найду. И имя свое тоже очищу. — А мне всегда мэр нравился, — призналась вдруг Полин. — В нем что-то такое есть. Такая решимость, что ли? Такой, если в гору рогами упрется, то скорее гору сдвинет, чем отступится. И симпатичный. — Баран он, хоть и симпатичный, тут я согласна. — А вы разве не родственники? — удивилась я. — Мы? Нет. Это с Кларом они родственники по отцу. А мой папа из другой семьи, он вообще с юга, с той туре родился. — И чего же ты за него замуж не вышла, раз он тебе нравится? — неожиданно резко спросила я и тут же попыталась смягчить тон. — Велерянка же любого может выбрать. — А мне до брачного возраста немного не хватает, — фыркнула Полин. Вот в конце талого месяца и начну выбирать. Хотя я и сейчас-то уехала, потому что замучили эти женихи. И ходят, и смотрят, и зовут, и подарки несут, и выводят из себя одним видом. И чего им всем надо? — А счастливить тебя хотят, — фыркнула я, — раз и на всю жизнь. — Это точно, — улыбнулась Полин. — Так что, у вас с мэром все кончено? Поколебавшись, я ответила, «Не знаю. С одной стороны, у меня к нему душа лежит. Есть в нем качество, которое я в мужчинах ценю. А с другой бесит до ужаса этим своим упрямством и недоверием. Если каждое мое слово будет сомнению подвергаться, в таких условиях жить я точно не смогу. Вот и получается, что чувства у меня к нему есть, но умом я понимаю, что ничего хорошего с ним мне не светит. «Думаю, он остынет и все осознает», — задумчиво проговорила Полин. «Знаешь, как велирианцы болезненно переживают измену или даже намеки на нее? Если бы ты ему действительно изменила, и он узнал с кем, он бы соперника точно убил. И никто бы его за это не осудил, потому что у тебя был сыквин на лбу. Сыквин значит, что девушка занята, и ухаживать за ней уже опасно. Это вызов». Да и девушки сами понимают, что им никто ничего не сделает. А вот если пофлиртовать с парнем, то ему это потом жизни может стоить. Или мужу, тут как повезет. Так что с холостыми велирианцами замужние велирианки стараются не общаться, даже с дальними родственниками, потому что опасно это. Да, с одной стороны считается, что приставать к девушке с циквином – это низость, а с другой – мало кто упустит шанс увести женщину у другого. Поэтому если женщина дает хоть малейший повод, то кончается это обычно очень трагично. А переселенки иногда нашей культуры не понимают и ведут себя фривольно, вот на них и бросаются другие. Да уж. Но Кларас вел себя очень даже достойно и сдержанно. Никаких поползновений». Полин на секунду замялась, а потом сдала брата со всеми потрохами. «Он тебе не поверил, хоть и сказал, что ты очень красивая и сочувствует тебе, но до конца все-таки не поверил. Считает, что ты темнише не договариваешь, оттого он и насторожен». «Что ж, по-своему, он прав. Пришлось согласиться мне. Но мэру я не изменяла. Даже если бы изменяла, найдутся охотники». Просто Кларон... другой. Он часто высказывается о том, что брак это чересчур обременительно, может, поэтому Хеймси и отказал. Знаешь, как девочки на меня за это обиделись? Они отчего-то решили, что это я его отговорила. Хотя я, напротив, очень хотела, чтобы у Клары жена появилась. И уламывала его как могла. Но девочки не могли поверить, что велирианец сам от жены отказывается, назначили виноваты меня и общаться со мной перестали. Так что я прекрасно понимаю, как себя чувствует человек, которого запросто так обвинили в мерзости. Грустно все это, — потерла я виски. Но я все-таки попробую доказать мэру, что он не прав. Дай, пожалуйста, ручку с листочком, хочу написать ему письмо. Полин принесла письменные принадлежности, я поблагодарила и замерла, глядя на белую пустоту чистого листа. Что я хотела сказать человеку? который упорно не желал меня слышать. «Мэр, мне очень горько от того, что ты упорно продолжаешь верить в мою измену. Да, я тебя обманула, причем несколько раз. Например, сказала, что у меня нет родных сестер, хотя у меня их три. Но, поверь, у меня не было выбора, кроме как лгать. С самого начала всей этой истории у меня не было выбора практически ни в чем. Он появился только сейчас». Мне тоже очень жаль, что все сложилось именно так, и я постараюсь собрать доказательства, чтобы очистить свое имя от всех этих беспочвенных обвинений. Лиза. Сложив письмо в несколько раз, я неуверенно сжала его в руках. Заглянет ли внутрь любопытная Полин, если его не запечатать? В том, что секреты она не очень хорошо умеет хранить, я только что убедилась. Хотя ничего тайного в письме нет, но все равно как-то неприятно. Полин, а как работает почта в вашем мире? Я могу отправить письмо Мэйру напрямую? У нас есть специальный почтовый артефакт-шкатулка. У каждой свой неповторимый магический оттиск. Если ты хочешь получать от кого-то письма, то необходимо дать респонденту карточку с этим оттиском. По нему шкатулки смогут соединиться. Есть два режима работы на отправку и на прием сообщений. По умолчанию шкатулка работает на прием, а для отправки нужно передвинуть специальный рычажок, пояснила Полина, активно жестикулируя при этом. Приложить карточку адресата, и тогда механизм сработает, и письмо отправится по назначению. Все в этих шкатулках хорошо, только их постоянно надо заряжать, да еще приходится с собой таскать такую тяжесть. А теперь я и вовсе не знаю, что делать потому что свою шкатулку, разумеется, потеряла во время крушения. Теперь придется новую покупать и всем знакомым заново карточки раздавать. Хотя есть центральная почтовая служба города, куда ты можешь прийти, зарегистрироваться и принимать там почту на свое имя. Но туда обычно приходит всякий хлам. Послание от тех, кому ты сама решила карточку не давать. То есть у города есть свой адрес, и на него приходят письма вообще для всех? Их же миллион будет. Ну, не миллион, но много. И, говорю же, надо еще зарегистрироваться. А вообще так, новости передают газеты, отправляют какую-то срочную информацию. Для этого есть почтовый отдел общих уведомлений, а еще экстренная служба тоже уведомлений. Странно, что вы не придумали какой-то более простой способ связи. Задумчиво пробормотала я. «А этот чем сложный?» Изумилась Полин. «Кто может, тот на личную почтовую шкатулку пишет, а кто нет, до востребования». «И у тебя есть личный адрес мэра?» Спросила я. «Есть», замялась Полин. «А что такого? У нас город небольшой, все друг друга считай знают. Но мой артефакт потерялся в момент аварии, отдам письмо лично». Почему-то эта идея мне совершенно не понравилась. Вот абсолютно. Ни капельки, ни крошечки, ни кусочечка. Но раз уж все это затеяло... Я протянула Полин листок и сказала. Получается, что в следующий раз мы уже не скоро увидимся. Я очень рада была познакомиться, Полин. И спасибо за все. Я тоже была рада познакомиться. Ты уже уходишь? Расстроилась она. «Да, неважно себя чувствую. Да и мэр еще может вернуться. Лучше я побуду в своей каюте. Спасибо за все еще раз». Зеленый велирианец ждал в коридоре. Но я прошла мимо него и попытку заговорить проигнорировала. В каюте было пусто и странно. Никаких вещей, только разобранная постель. Я села на нее и уткнулась лицом в ладони. У меня так бывает, что события уже произошли, а реакция на них пока буксует. Вот и сейчас я чувствовала, как подкатывает, осторожно подбирается из углов и наседает сверху запоздалая истерика. Когда в дверь постучали, я вскочила на ноги и подошла, размазывая первые слезы по лицу. Но это пришел опрятно одетый служащий с корзиной и сумками в руках. За секунду он умудрился перекатиться с пятки на носок и обратно, опереться на дверной косяк, улыбнуться мне и перекинуть свою ношу из одной руки в другую. Честное слово, у меня даже в глазах заребило, хотя униформа на нем была серая. «Достопочтимая кона Лалиса Гленвайская», — сладко заговорил он, радостно поигрывая бровями и тонкими усиками позвольте вручить вам подарок в знак нашего сочувствия. Воздушный путь безмерно рад, что, несмотря на все обстоятельства, вы остаетесь нашим преданным клиентом. Мы сожалеем о произошедшем и приносим глубочайшие извинения. Прошу, примите эти щедрые и скромные дары и подпишите вот тут». Он расплылся в улыбке, которая однозначно являлась физиологическим пределом напряжения мышц лица, и подсунул мне поднос листок с крупной надписью «Компенсация сверху». В середине было краткое описание аварии буквально в двух предложениях, а внизу крошечным неразборчивым шрифтом было добавлено. За сим никаких финансовых претензий к компании «Воздушный путь» и ее представителям не имею. Я даже умилилась. Вот мир другой, а приемчики родные, знакомые. «Как вас зовут?» радам Снова расплылся в улыбке служащий и приосанился. Подумал, что я им заинтересовалась. Ну да, сэквина на нем не было, видимо, он еще в поиске. «А какое сегодня число, кор Ласково спросила я, беря из его рук планшет с зажимом, к которому крепился листок. «Тридцать второе» отрапортовал служащий, пожирая меня глазами. Уперся локтем в косяк, потом отлип от него и тут же выставил вперед ногу, пристроив на нее корзину. «А месяц и год?» «Месяц в южный год тысяча пятьсот двадцать третий». Чуть нахмурился он, но тут же поменял позу и снова воодушевленно на меня посмотрел. Я от души улыбнулась служащему, зачеркнула любимую всеми корпорациями строчку мелким шрифтом, написала рядом коронное, исправлено в присутствии представителя компании Воздушный путь Кора Радама Адура 32 числа в южного месяца 1523 -го года, поставила аккуратную подпись, а потом сказала: Благодарю за компенсацию, но сейчас я не в состоянии решить, будут ли у меня к воздушному пути другие претензии или нет. «Надеюсь на ваше понимание». «Служащий не просто Сник», – зыркнул на меня волком, всунул в руки практически пустую матерчатую сумку, огромную на СССР, большую корзину фруктов и какую-то бумажку, оказавшуюся запиской с моими данными и печатью компании. «Приятного путешествия», – мне очень искренне пожелал он и удалился, демонстрируя вихлястую походку на шарнирах. Я глядела ему вслед, чувствуя, как что-то надсадно трескается и меняется внутри. Нет, это была не трансформация. Это я, наконец, осознала, что пора взрослеть и брать судьбу в свои руки.